Глава 9. Самый ценный товар. Мы все-таки задержались на пару дней. Не люблю я незавершенных дел, пусть даже завершение чистоформальное. Да, построить комплекс зданий и укреплений мы не успевали. Пока. Но вот достроить чистоколы и оккультурить источник воды были просто обязаны. Вопрос ведь не в том, что уже завтра сюда заселятся люди. Вовсе нет. Вопрос был в том, что в следующий раз мы должны приходить в уже подготовленное и защищённое место. Так что следующие два дня мы работали, сооружая стены по краю холма, делая каменную чашу для родника и вычищая склоны от растений, которые могли бы быстро вырасти, пока здесь никого не будет. Через день после уничтожения улья под вечер я и сам заторопил всех в мыс. Дело было в том, что пришедший утром Тубик сообщил, что в посёлок прибыл торговый караван. И, если честно, отпускать их, так и не пообщавшись, я вовсе не хотел. Были у меня на них особо хитрые планы на этот раз. День 117. Вы продержались 116 дней. Добрались в мысмы глубокой ночью. Добычу инструменты лишние припасы скинули на склад, а сами отправились отдыхать. Утром я проснулся поздно и первым делом отправился в кафе, где можно было без проблем позавтракать и сбросить с себя остатки сна а заодно и с мыслями собраться, потому что мысли, твари такие, имеют свойство разбегаться именно тогда, когда ты что-либо важное обдумываешь. Пока мы, элитные бойцы мыса в поте лица, занимались не своим делом, то есть строительством, Дойч успешно провел ревизию полученных шариков. Среди них было очень много умений на копья и дубины, гораздо меньше на владение луком и метательными снарядами, копья, дротики, луки и проща, но были несколько ремесленных навыков, Вроде мелочь, но я все время вспоминал, как легко мы в пятером уложили улей Панна Тулу и уже начинал понимать, что этот улей был пропущенной нами ступенькой в развитии. И что это значит? Я исходил из того, что система помогает нам развиваться. Не из альтруизма, конечно, а с какой-то вполне конкретной целью. И ведь от того, что мне неизвестна эта цель, по сути, ничего особо не меняется. Игровые условности позволяют системе всегда нас контролировать и вести в заданном направлении. К примеру, стоит нам успокоиться и начать обустраивать быт, как накатывает какой-нибудь шторм, прилетает хищный птиц, прибегает большой зверь. Вот, например, как в первые дни. Вроде наладили добычу еды, разожгли костры, оружие потихоньку делаем и получите решиша арха. Затем строили-строили свои шалаши, и вот вам получите шторм. Учитывает ли система наши внутренние терки, такие как разборки с альянсом? Несомненно. Но если ей кажется, что разборка слишком скучная и тривиальная, получите сразу трех решишархов, один из которых, ну, очень толстый. А вот последняя битва с бандитами была принята системой благосклонно, и нам даже не стали присылать дополнительных врагов. Чтобы мы могли получать навыки и знания, криво, косо, с хамством учителей и прочими прелестями, нам выдаются серые шарики. И чем страшнее враг, тем больше шариков с него выпадет. Получается, идет расчет на то количество игроков, которым придется такого врага убивать. Из матки Панна Туллу выпал сразу 131 серый шар с умениями. Значит, валить это гнездо должна была целая сотня игроков, видимо, уровня 20-го. Пять шаров умений давали профессию металлурга. Пять! Если где-то кто-то догадался о системе таких рейдовых зон, как Улей Панна Туллу, то уже целый месяц, а то и два, работает с металлическими предметами. Конечно, руду надо еще найти и наладить процесс производства, но ведь это решаемый вопрос. Что это означает? Что мы жестоко отстаем. Опять отстаем. Может быть, пора было задаться вопросом, от чего и от кого мы отстаем? Может. Но я был уверен, что ответ на него мы получим в тот самый момент, когда к нам придут и сами последствия отставания. Злые, агрессивные и в супер -броне как, например, было с Альянсом, который опережал нас и по организации, и по численности бойцов, и, надо честно признать, даже прокачанный костяк войска не спас бы от этой Аравы. Выручило нас многочисленное ополчение из добровольцев. Если бы мы не собрались, не встали бы на пути захватчиков стеной, то закончили бы, как множество береговых поселений до нас. Поэтому не надо думать, куда ты не успеваешь, надо просто успевать. Вот я начал думать почти как работодатели в офисах, наглухо повернутые на дисциплине. Хотя лично я до сих пор считаю, что они совсем не правы. Потому что по моим, пусть и невеликим, но оттого не менее внимательным наблюдениям, всегда вовремя приходят те, кто вовремя уходит и ничего на работе не делает. То есть просветленные мастера имитации бурной деятельности. Как только я понял, что мои мысли-скакуны устремились совершенно не в ту степь, то постарался поскорее закончить завтраком и отправился прямиком на торговую площадь. Путь был очень долгим. Надо было встать, сделать пару десятков шагов до выхода и еще целых полсотни шагов до торжища Харчика. И все это было невероятно трудно. Конечно, после сытного завтрака-то. — А вот и он, мой любимый покупатель! — радостно поприветствовал меня Харчик. — Врет он! — махнул мне рукой Паскаль. Его любимый покупатель — администрация поселка. — Вот, вот, я не вру! Я просто распространяю свою любовь на частности! — возразил Харчик и внимательно меня осмотрел. — Но фиг тебе по всей морде! Не хожу я постоянно в доспехе. Кожаные шорты, легкая тканевая рубаха с широким воротом, пояс и неизменная булава за спиной. Утаить от жуков с острова, что в мысе освоили бронзу, это было бы из разряда волшебных сказок. Если у них тут нет своего осведомителя, то я баклан. Зуб даю, молочный, что есть. И не один. Подозреваю я, понятное дело, почти всех, кроме себя, Саши, Кирилла и ударников. Поэтому обвинений и не выдвигаю». «Что ты так меня осматриваешь?» — поинтересовался я, чтобы позлить торговца. «Меня не подменили и не надейся, так что просто так платить ни за что не буду». «Вай какой ты жадный и несознательный!» — возмутился торговец. «Когда во всем мире острая нехватка собак, ты сидишь на них, как собака на сене!» «Так не ходи вокруг да около», — попросил я. «Что готов на это сено поменять?» «Да вот, достал медные всякие игрушки. Но если верить слухам, все это тебе теперь и даром не нужно», — заметил Харчик, хитро на меня посмотрев. «Ты покажи. Может, и нужно», — ответил я с не менее хитрым видом. Харчик достал два медных топора, отличный медный кинжал, парочку ножей, вилку, ложку, кружку и пару тарелок. Внимательно осмотрев каждый предмет, я согласился взять все и сразу за пять псов. Не сразу, естественно, да и цена изначально была другая, но после продолжительного торга мы сошлись на пяти, и то лишь когда Харчик выдал, что достали они товар на севере, в обители. Рассказывал он неохотно, явно собираясь оставить важные знания при себе, Но, к счастью, не догадался, что именно они и были настоящим предметом торга. «Что там в обители-то?» — невинно поинтересовался я. «Обитель?» — пространно ответил Харчик, всем видом показывая, что разговор окончен. «Плохой из тебя рассказчик», — посетовал я. «А как же интересная история, чтобы клиент снова вернулся?» «За по-настоящему интересные истории хорошие деньги платят», — заметил тот. «Так, может, я и заплачу?» Но ведь ты же ничего не рассказываешь, — хохотнул я. Слил мне товар и гонишь в шею. — Филя, дорогой, ну как я тебя гнать могу? — спохватился торговец. — Ты мой любимый клиент, разве забыл? Но работать надо, работать, а то выпрут меня из профессии и с острова. — Так ведь работа, она разная бывает, — заметил я и подмигнул. Вдруг я все еще клиент? Как представитель администрации поселка, конечно же. — Но если ты клиент то лучше вечером, негромко ответил торговец, понимающе кивнул. Но учти, за такое я не маленькую стоимость озвучу, и не собака и меньше. Ждем тебя в гости, пообещал я. И сразу отправился в сторону мастерских. Зачем? Передать им то, что купил у харчика. Медные изделия нам были и в самом деле уже не нужны, но если честно, мне очень нравилось то, что я купил. А то, что все это было из меди, вовсе не означает, что оно никудышное. Это означает, что в нем просто неподходящий материал. Вот, к примеру, медный топор. Казалось бы, ну что в нем такого? А вот я смотрю и понимаю, что форма у него отличная, и все продумано до мелочей. Удобный, небольшой, отлично подходит и сучки рубить, и деревца небольшие, и в лоб засветить. А вот топор побольше, но тоже продуманный. Это точно для лесоруба. Я ведь видел первые поделки наших металлургов, и не все в них подходило под наши запросы. Пусть ручки и обещал еще над формой поработать, но я же вижу, не до того ему. А я им несу готовый эталон. На его основе можно сделать глиняную форму, и давай, клепай такие же в мысе. И с остальными покупками та же ситуация. Все хорошее, нужное, важное. Пусть и стоило ужас сколько, но так и Харчик все это в обители наверняка недешево покупал. Получается, там есть отличные мастера, которые могут вот такие вот вещи придумать. А теперь, внимание, главный вопрос. Что, если они уже добрались до бронзы? Или, не дай, всемогущая система до железа? Вот. С самого разорения улья панна Тулу не дают мне покоя эти мысли. «Привет», — махнул рукой дядя Фёдор. «Ты к нам?» «Ага, с подарками», — кивнул я и выложил свои покупки. Мастер внимательно их осмотрел и удовлетворенно кивнул. «Где взял?» — спросил он. «У Харчика выкупил», — признался я. «А мне он ничего такого не продал», — расстроенно заявил мастер. «Он такое не за опыт продает», — усмехнулся я, «потому что и сам не за опыт купил». «За собак!» — догадался дядя Федор. «За них, родимых!» — кивнул я. «Обрати внимание, насколько штуки удобны. Нам бы такую форму повторить». «Повторим со временем», — кивнул мастер. «С литьем у нас пока туго, сам знаешь, бронза не самая хорошая получается». «Я в вас верю», — подбодрил я его. «А пока просто с вашей холодной ковкой попытайтесь приблизиться к образцу. А со временем и лить научитесь». Дальше мои беспокойные ноги понесли меня в крепость. «Харчика-то я уговорил информации поделиться, но два уха хорошо, а больше еще лучше». «Значит, надо подготовить плацдарм слушателей, а то разбегутся и ищи их потом». Вот это все я на Сашу перевалил, боясь получить нагоняя за самовольное разбазаривание ценного ресурса от Кирилла. Саша мою идею понял, оценил и наверняка сумеет безболезненно донести до главы поселка. На этом я посчитал свои заботы о вечернем мероприятии выполненными и задумался над тем, как с пользой провести остаток дня». Этими мыслями я и был занят ровно до того момента, когда торг на площади начал закрываться. В общем, прокрастинировал я. Но что такого-то? Зато в этом была несомненная польза. Я никому не мешал. И после окончания торгов мне не оставалось ничего другого, как идти к дому Кирилла. А вот идти туда было приятно, потому что совсем рядом начиналось строительство первого нашего каменно-кирпичного дома. Пока, правда, только начали копать котлован под подвал, но ведь, главное, сам процесс уже шел. Скульптор с помощниками, наконец, создали подходящую печь для обжига большого количества глины. Я ее видел сегодня рядом с мастерской. Длинная прямоугольная постройка на склоне холма с шестью камерами внутри. Каждая последующая выше, чем предыдущая. В самую нижнюю закладываются дрова в большом количестве, и горячий воздух идет вверх, заполняет все камеры, обжигая керамику в каждой из них. Вроде как такие использовались на Востоке, в Китае и Японии. В общем, обжиг у нас шел постоянно, и три камеры всегда были заполнены кирпичом. «А, вот ты где!» — обрадовался Кирилл, догоняя меня. «Ты по что доходяга важные ресурсы разбазариваешь?» «А тебе разве Саша не объяснил?» — спросил я удивленно. «Он объяснил про выкуп какой-то информации, а вот что ты ее за ПСО покупаешь, этого не сказал». — заметил Кирилл. — Это я от Харчика узнал. Я оценил гнусное коварство своего партнера. Я-то надеялся, что Саша сам Кириллу все расскажет, а он, самое важное, как раз умолчал, предоставив все эти объяснения мне. Но вроде бы Кирилл не рвал и не метал, значит, с ним можно было спокойно и обстоятельно разговаривать. — Кир, знаешь, нам очень, ну вот прямо очень надо понимать, что и как у нас на острове происходит, — объяснил я. «Слушай, ты помнишь про умения, которые нам в Улье достались?» «Так, а это тут при спросил глава поселка. И вот тут я воспользовался минуткой и выложил ему всю свою теорию, которую я обдумывал с самого утра. Про развитие, про подсказки, про непонятную цель и про то, что улей нам не по уровню был. «Ну, ведь получается, что где-то есть и другие такие зоны?» — резонно заметил Кирилл, когда я закончил свои объяснения которые по уровню вам подходят и важны для нас. — Скорее всего, другой такой зоной было жилище Кутулькавы, — ответил я. — В награду мы получили медь. Но как раз сегодня я выкупил у Харчика медные изделия и из обители. Вот и думай, где мы в этой гонке вооружений. — И что ты от Харчика еще хочешь получить? — спросил Кирилл. — Какую информацию? — Всю, которую даст, — ответил я и оглянулся, проверяя, что рядом нет островитян. Их поселок, остров, как раз живет на потоках информации. Они сами эти потоки и создали. И самый ценный их товар — это информация, а вовсе не то барахло, которое они таскают туда-сюда. Мне даже кажется... — Что кажется? — уточнил Кирилл, не выдержав паузы. — Что у них во всех крупных поселках и объединениях есть свои соглядатые, — решился я. — И у нас? — задал Кирилл логичный вопрос. — И у нас? — кивнул я. — Не самое приятное открытие, — кивнул Кирилл. — Но если все так, то я склонен с тобой согласиться. — Ладно. Давай выслушаем, что он скажет. — Если тебе самому, конечно, псов не жалко. — Не жалко? Да я самый жадный обладатель псов в мире. Однако торговец жучило вытянул из меня целых десять штук в процессе раскрытия тумана войны над нашим островом. Да еще и лопал в три горла угощение, будто впрок наедался. «Ну, жмот ведь! Как есть жмот!» И все-таки я считал, что сведения, полученные от островитянина, стоили каждого из потраченных очков. Все, кто присутствовал при этом разговоре, запомнили то, что интересно им, так и было задумано. Поговорив с Харчиком, мы собирались объединить то, что помним, и сформировать цельную картину, на которую мы и будем ориентироваться. Помимо меня, Саши и Кира мы позвали на нашу встречу Котова и Поляка. Кстати, я выполнил обещание, данное Ире, и все-таки познакомил ее с Сикамом. И его я тоже пригласил, чтобы он записывал за нашим гостем. Уже потом, сидя у костра, когда торговец отправился на свои плоты, их теперь было уже десять штук, мы составили общую картину, на которую и решили в итоге ориентироваться. Запад нашего мегаострова, так Харчик назвал сушу, где мы все жили, видимо, чтобы не путать с названием своего поселения, плотно подобрали под себя торговца. Про эти земли мы знали меньше всего, потому что про своих он и рассказывал менее охотно. Но кое-что нам выудить у него удалось, а остальное пришлось додумать самим. На Западе, на Большой Земле, было три крупных объединения, каждая из которых имела свою столицу на берегу. Все они появились недавно, но во всех были собственные точки возрождения. Камень на северо-востоке, Борисовск и Птичья скала на юго-востоке. Хотя Харчик называл их независимыми, но все прекрасно понимали, что контролируют их островитяне. Если не напрямую, то как минимум в плане снабжения. Поселки имели численность под тысячу человек, а в каждом объединении было около полутора-двух тысяч людей. Сам остров продолжал расти, и его население все-таки увеличилось до полутора тысяч человек. Но дальше уже банально не хватало земли. Часть людей расселилась по соседнему большому островку, а часть подалась на континент. По оговоркам Харчика мы оценили население островитян в две с половиной тысячи. К сожалению, точными эти данные назвать было нельзя. И еще догадками можно было считать, что у островитян постоянно сражались за лидерство несколько влиятельных фракций. Но раз уж сам Харчик делил население на сторонников то одной, то другой, то точно неспроста. Больше всего мы узнали про обитель. Правление в обители было единоличным. Ее главой и основательницей была некая Ариша. По описанию торговца, дама весьма симпатичная, но строгая, аж до жестокости. За преступления можно было так огрести, что лучше и вовсе не совершать. В самой обители жило две тысячи человек и еще тысячи полторы в окрестностях. С ними союзничали несколько небольших кланов общей численностью еще человек в пятьсот. И вот теперь становилось понятно, почему медоед полез на наш мыс, где тогда людей было в разы меньше. Медь наши конкуренты начали обрабатывать давно. Видимо, неподалеку от обители была богатая жила. В поселок ее доставляли в самородках, как и с нашего месторождения. Появление Ариши вызывало немало недовольства, и многие бежали с ее постоянно растущих земель. Однако до определенного момента ее это совсем не волновало, потому что конкурентов на севере у обители и Ариши не было, а верных сторонников пока хватало, но... Развалился альянс. И кому за это надо сказать спасибо? Кстати, в обители знали, кого за это надо благодарить, и не очень нас любили за этот подарок. Часть банд откололась и осела на северо-востоке, основав поселок Эльдорадо. Фантазия всегда была сильной стороной этих ребят, да, которые теперь активно бодался с обителью за близлежащие ресурсы. Население Эльдорадо составляло почти три тысячи человек, да и другие осколки Альянса нередко выступали на их стороне. Так что, можно сказать, мы с не любили ни там, ни там, но пока предпочитали разбираться друг с другом. Увы, но на севере нас теперь ждал очень холодный прием. Остатки разбитой нами Орды осели на востоке, но им система в собственной точке возрождения отказала. Точно определить, сколько людей живет, там было сложно. Однако считалось, что тысяч пять. Сказать конкретнее Харчик не мог, потому что в Эльдорадо торговцы еще заплывали, а вот дальше вдоль берега не ходили в память о том, как медоед грабил их плоты. Кстати, сам Харчик заплывал только в Лосевку, а потом разворачивался и шел назад. И это было хорошо, потому что про наше месторождение меди ему стоило узнать как можно позже. Получалось, что мы в результате победы над Альянсом стали самым густонаселенным поселком. И это внушало определенный оптимизм. Хотя, по словам Харчика, мы единственные еще ютились в шалашах. Все остальные активно строились из глины и камня, на крайний случай из бревен. Однако мы уже наладили цепочки производств, так что скоро, надеюсь, должны были всех догнать и перегнать. Я снова поделился, уже со всеми, а не только с Кириллом, своей идеей про точки развития, которые раскиданы на плато в центре мегаострова. И тогда, уже глубокой ночью, потому что система сообщила о наступлении нового дня, день 118-й, вы продержались 117 дней. Мы решили выиграть эту гонку во что бы то ни стало. Фиг его знает, что повлияло на нас в этот момент. Алкоголь или усталость. А может и тот факт, что я как-то умудрился объединить в одном месте сплошь амбициозных уродов, к которым я только себя и не относил. Ага. Главное не вспоминать, кто первым предложил эту дичь. Так или иначе, но лично для меня все не слишком сильно изменилось. Просто теперь с ударниками в поход всегда должна была уходить группа ополченцев, вооруженных по последнему слову нашей техники» и распоряжаться ими я мог в походе как своими собственными бойцами. Но я даже представить себе не мог тогда, насколько важным был этот шаг и чем он обернется для всех жителей мегаострова в будущем.